Это передержка или самоуспокоение. Как раз наоборот. Своим ультиматумом Хрущев намеренно развязал кризис, чтобы заставить Запад пойти на уступки. И результаты, по его мнению, на лицо Он добился фактического признания ГДР. Это раз. Согласие на встречу в верхах Ему было дано без каких-либо гарантий ее успешного завершения, на чем президент раньше настаивал. Это два. В обмен он лишь снял конкретный срок осуществления своего ультиматума, а сам ультиматум продолжал висеть, когда могло в меч. Это три. Но все это так. Если использовать дипломатические весы, которыми специалисты обычно измеряют достижения и потери сторон на переговорах. Но на них едва ли можно правильно взвесить истинное значение Кемп Дэвида. Тут нужна более совершенная аппаратура и комплексная оценка. Поэтому главный результат Кемп-Дэвида это, конечно, достигнутый там. Психологический сдвиг. В отношениях двух суперврагов были заложены обычные человеческие основы поведения, посеяны семена доверия, если даже они и дали всходы несколько десятилетий спустя. Пожалуй, впервые родилось стремление использовать стол переговоров не для перебранки, а для решения острых международных проблем, германской, разоружение ядерных испытаний. Эйзенхауэр, может быть, и выглядел наивным, когда думал, что ему удалось убедить этого неотесанного русского лидера в том, что США вовсе не хотят ни захватить, ни уничтожить его огромную страну. Но что-то близкое к этому действительно произошло. Что бы потом не говорил Хрущев, Америка произвела на него огромное впечатление. Он сопротивлялся этому впечатлению, боролся с собой. «Поездка по США», — заявил он корреспонденту, — «моих убеждений не изменила». Обманывал себя Хрущев. Очень даже изменила». Он воочию убедился, как могут работать свободные люди и как они могут жить. Он видел их заводы, дома, поля. В душе этого маленького толстяка с бородавкой на носу всегда боролись два человека. Один — непримиримый догматик, затвердивший наизусть несколько азбучных постулатов марксизма. Это он заставлял Хрущева в пылу полемики бросать в оппонентов совершенно неприличное выражение вроде знаменитого «Мы вас закопаем». Именно этот талмудист от марксизма заговорил в нем, когда позднее, в речи перед трудящимися Владивостока, вспоминая об отлете из Вашингтона, он вдруг рассказал: Мне было очень приятно слушать гимн нашей Родины и 21 залп из орудий. После первого залпа я подумал: Это Карлу Марксу. Второй залп Фридриху Энгельсу. Дальше его величеству, рабочему классу, трудовому народу. Итак, залп за залпом в честь нашей Родины и ее народов. Неплохо, товарищи, неплохо. Но другой человек, живший в нем, думал по-иному. Энергичный прагматик с крепкой крестьянской хваткой, Он тащил в дом все, что видел хорошего. Это он восхищался американскими станками, дорогами, домами, кукурузой, хотя и не без удовольствия, как хороший хозяин, сразу подмечая недостатки. Поэтому Никита Сергеевич вернулся в Москву с твердым намерением воплотить все лучшее, что увидел в Америке в советскую жизнь. Нет, политической системы, упаси бог, он менять не собирался, и мысли такой в голове не было. Но вот построить такие же дороги, заводы, дома он страстно хотел. Об этом он вслух не распространялся.